эпилог. На работу я так и не вернулась. При всей моей любви не столько к самой работе, сколько к карьерному росту и самореализации, коварный Каверин сбил и меня с пути истинного. Как он это сделал? Когда Мила подросла и настало время подыскивать ей детский сад, чтобы приобщалась к коллективу и общению со сверстниками, оказалось, что у нас в поселке так и не сделали садика. Точнее, был один, но он оказался непопулярен и съехал. Можно было бы возить милу куда-то подальше, рассматривали разные варианты, но везде меня до конца что-то не устраивало. Наверное, на самом деле я боялась за милу и просто не хотелось расставаться с моей малышкой даже ненадолго. Но Влад нашел неожиданное решение: Предложил выкупить в поселке дом, в котором раньше был садик, и попробовать мне самой организовать там идеальный сад для Мила, а потом и подружного Макса. Идея мне захватила. помещение Влад выкупил а я с головой ушла в организацию лучшего мире сада. Очень красиво оформили помещение и двор. Нашла отличных воспитателей, которым можно спокойно доверять детей. Вместе с ними разработали программу. Речь шла не о прибыли. Было огромное желание сделать для милых детей, которые будут посещать это место настоящую сказку. Сад, где им будет хорошо, весело, интересно и познавательно. И, кажется, получилось. Я бы не думала, что мне будет так интересно общаться и работать с детьми. В основном я взяла на себя организаторские функции, но с удовольствием все равно участвовала во всех наших детских мероприятиях. Думала раньше, что, окончив два университета, точно знаю, чего хочу, и признание свое нашла. А оказалось, что нет. Каждый день лечу вместе с милой в сад, как на праздник. И Макс с нами. Он хоть и маленький, еще совсем был, когда мы открылись, но все равно с первого дня туда ходил, потому что очень любит сестру не хочет с ней расставаться и обожает играть вместе со всеми. Серьезно, такой мальчишка растет. И его балуют воспитатели, старшие дети. Сад стал очень популярен. Свободные места, если и появлялись, то на них не только из поселка пытались пристроить детей, но и со всей ближайшей округи. Влад, видя, как все хорошо и успешно развивается, предложил расширяться и открыть пару филиалов. Согласилась. Времени стало поменьше, но зато все очень интересно. Когда Миле исполнилось четыре, я вновь забеременела. На этот раз не случайно, а запланировано. Решили с Владом, что можно расширять семью. Дела у мужа идут хорошо, ресторанный бизнес процветает. Честно сказать, думала, что в этот раз будет все же девочка, а нет, мальчишка. Забавная все-таки штука жизнь. Мы предполагаем одно, а выходит все совсем иначе. Сейчас уже мили шесть с половиной. Я стала подыскивать школу и подошла к Владу посоветоваться насчет вариантов. Может, на меня смотрят с недоумением. Забавушка моя, зачем ты ищешь школу? Ну как же. Мила подросла, пора определяться. У нас еще больше полугода в запасе. Открой свою частную школу. Способности у тебя есть, опыт организации детских учреждений есть, желание, думаю, тоже. Прямо на территории поселка. Детей из садика не придется разлучать. Так и пойдут наверняка всей своей группы в первый класс. Ты серьезно? «Ну, конечно». «И точно, Каверин, как же я тебя люблю, обожаю просто!» Повисла наша мужа. «А уж я-то тебя как за бабушка моя ненаглядная. Пойдем, что ли, парной йогой позанимаемся. Отметим, так сказать, начало будущего интересного проекта». Уважаемый слушатель!